Ватолле. Мы все стояли на берегу и смотрели на удаляющегося альбатроса. Он был уже так далеко от нас, что я не мог рассмотреть, есть ли на палубе люди. Потом из трубы появилось белое облачко пара, а спустя несколько секунд мы услышали протяжный вой. — Все, — сказал папа, — теперь мы... «Можем сколько угодно играть в Робинзонов. У нас есть настоящий необитаемый остров, хижина и даже Пятница!» Это было очень здорово придумано. Назвать толстого неповоротливого робота Пятницей. Он был совсем новый, и из каждой щели у него проступали под лучами солнца капельки масла. «Смотри, он потеет», — сказал я. «А ну!» «Кто быстрее?» — крикнула мама, и мы помчались на перегонки к дому. У самого финиша я споткнулся о корень и шлепнулся на землю, и папа сказал, что это несчастный случай, и бег нужно повторить. А мама спросила, больно ли я ушибся. Я ответил, что все это ерунда и что я вполне могу опять бежать». Но в это время раздался звонок, и папа сказал, что это, вероятно, вызов с Альбатроса, и состязание придется отложить. Звонок все трещал и трещал, пока папа не включил видеофон. На экране появился капитан Альбатроса. Он по-прежнему был в скафандре и шлеме. «Мы уходим», — сказал он, — «потому что...» — «Я понимаю», — перебил его папа. «Если вам что-нибудь понадобится...» «Да, я знаю. Счастливого плавания!» «Спасибо. Счастливо оставаться!» Папа щелкнул выключателем, и экран погас. «Пап?» — спросил я. «Они навсегда ушли?» «Они вернутся за нами», — ответил он. «Когда?» «Месяца через три». — Так долго? А ты разве не рад, что мы, наконец, сможем побыть одни и никто не будет нам мешать? — Конечно, рад, — сказал я, и это было чистейшей правдой. Ведь за всю свою жизнь я видел папу всего три раза, и не больше, чем по месяцу. Когда он прилетал, к нам всегда приходила куча народу, и мы никуда не могли выйти без того, чтобы не собралась толпа, и папа раздавал автографы и отвечал на массу вопросов, и никогда нам не давали побыть вместе по-настоящему. «Ну, давайте осматривать свои владения», — предложил папа. Наша хижина состояла из четырех комнат. Спальни, столовой, моей комнаты и папиного кабинета. Кроме того, там была кухня и холодильная камера. У папы в кабинете было очень много всякой аппаратуры и настоящая электронно-счетная машина, и папа сказал, что научит меня на ней считать, чтобы я мог помогать ему составлять отчет. В моей комнате стояли кровать, стол и большущий книжный шкаф, набитый книгами до самого верха. Я хотел их посмотреть, но папа сказал, что лучше это сделать потом, когда мы осмотрим весь остров. Во дворе была маленькая электростанция, и мы с папой попробовали запустить движок, а мама стояла рядом и все время говорила, что такие механики, как мы, обязательно что-нибудь сожгут. Но мы ничего не сожгли, а только проверили зарядный ток в аккумуляторах. Потом мы пошли посмотреть антенну, и папе не понравилось, как она повернута. и он велел пятнице влезть наверх и развернуть диполь точно на север, но столб был металлический, и робот скользил по нему и никак не мог подняться. Тогда мы с папой нашли на электростанции канифоль и посыпали ею ладони и колени пятницы, и он очень ловко взобрался наверх и сделал все, что нужно, а мы все стояли внизу и аплодировали. «Пап? — спросил я. — Можно я выкупаюсь в океане?» «Нельзя», — ответил он. «Почему?» «Это опасно». «Для кого опасно?» «Для тебя». «А для тебя?» «Тоже опасно». «А если у самого берега?» «В океане купаться нельзя», — сказал он. И «Я подумал, что, наверное, когда папа таким тоном говорит, нельзя «там», на далеких планетах, то ни один из членов экипажа не смеет с ним спорить». «Мы можем выкупаться в лагуне», — сказал папа. Право, это было ничуть не хуже, чем если бы мы купались в настоящем океане, потому что эта лагуна оказалась большим озером внутри острова, и вода в ней была тёплая-тёплая и совершенно прозрачная. Мы все трое плавали на перегонки, а потом мы с папой ныряли на спор, кто больше соберет ракушек со дна. И я собрал больше, потому что папа собирал одной рукой, а я двумя. когда нам надоело собирать ракушки, мы сделали для мамы корону из веточек коралла и морских водорослей, а папа украсил ее морской звездой. Мама была похожа в ней на настоящую королеву, и мы стали перед ней на одно колено, и она посвятила нас в рыцарь. Потом я попросил пятницу поплавать со мной. Было очень забавно смотреть, как он подходил к воде, щелкал решающим устройством и отступал назад. А потом он вдруг отвинтил на руке палец и бросил его в воду. И когда палец утонул, «Пятница» важно сказал, что роботы плавать не могут. Мы просто покатывались от хохота. Такой у него был при этом самодовольный вид. Тогда я спросил у него, могут ли роботы носить на руках мальчиков, и он ответил, что могут. Я стал ему на ладони, и он поднял меня высоко над головой, к самой верхушке пальмы. И я срывал с нее кокосовые орехи и кидал вниз, а папа ловил. Когда солнце спустилось совсем низко, мама предложила пойти к океану, смотреть закат. Солнце стало красным-красным. и сплющилась у самой воды, и от него к берегу потянулась красная светящаяся полоса. Я зажмурил глаза и представил себе, что мчусь по этой полосе прямо на солнце. — Пап, — спросил я, — а тебе приходилось лететь прямо на солнце? — Приходилось, — ответил он. — А там тоже от него тянется такая полоса. «Нет. А небо? Небо там какого цвета?» «Черное», — сказал папа. «Там все другое. Незнакомое и враждебное». «Почему?» — спросил я. «Я когда-нибудь расскажу тебе подробно, сынок», — сказал он. «А сейчас идемте ужинать». Дома мы затеяли очень интересную игру. Мама стояла у холодильника, а мы угадывали, что у нее в руках. Конечно, каждый из нас называл свои любимые блюда, и каким-то чудом оказывалось, что мы каждый раз угадывали. Поэтому ужин у нас получился на славу. Папа откупорил бутылку вина и сказал, что мужчинам после купания совсем не вредно пропустить по рюмочке. Он налил мне и себе... по полной рюмке, а маме — немножко, только чтобы чокнуться, — сказала она. После ужина мы смотрели по телевизору концерт, и диктор перед началом сказал, что этот концерт посвящается нам. Мама даже покраснела от удовольствия, потому что она очень гордится тем, что у нас такой знаменитый папа. Передавали самые лучшие песни, а одна певица даже пропела мою любимую песенку о белочке, собирающей орешки. Просто удивительно, как они об этом узнали. Когда кончился концерт, папа сказал, что ему нужно садиться писать отчет, а я отправился спать. Я уже лежал в постели, когда мама пришла пожелать мне спокойной ночи. «Мам, посиди со мной», — попросил я. «С удовольствием, милый!» — сказала она и села на кровать. В открытое окно светила луна, и было светло совсем как днем. Я смотрел на маме на лицо и думал, какая она красивая и молодая. Я поцеловал ее руку, пахнущую чем-то очень приятным и грустным. «Мама?» — спросил я. «Почему это запахи бывают грустные и веселые?» «Не знаю, милый», — ответила она. «Мне никогда не приходилось об этом думать. Может быть, просто каждый запах вызывает у нас какие-то воспоминания, грустные или веселые?» «Может быть», — сказал я. «Мне было очень хорошо. Я вспоминал проведенный день... «Самый лучший день в моей жизни» и думал, что впереди еще восемьдесят девять таких дней. «Ох, мама», — сказал я, — «какая замечательная штука жизнь, и как не хочется умирать!» «Что ты, Чижик», — сказала она, — «тебе ли говорить о смерти? У тебя впереди огромная жизнь!» Мне было ее очень жалко. Еще на альбатросе ночью я слышал, как они с папой говорили об этой ужасной болезни, которой папа заразился в космосе, и о том, что всем нам осталось жить не больше трех месяцев, если за это время не найдут способа ее вылечить. Ведь поэтому экипаж Альбатроса был одет в скафандры, а мы никуда не выходили из каюты. И в океане, вероятно, нам нельзя купаться, потому что эта болезнь такая заразная. И все же я подумал, что когда люди так любят друг друга, нужно всегда говорить только правду. — Не надо, мамочка. — Дорогая, — сказал я, — ведь даже если не найдут способы лечить эту болезнь... — Найдут, — тихо сказала мама. Обязательно найдут. Можешь быть в этом совершенно уверен.